И выбрал ему бородку, и при этом не порезал его и ни одного волоска не повредил. Недурно, сказал отец, если только остальные двое не слишком превзойдут тебя в своем мастерстве, то дом останется за тобою. Вскоре после того видит, что мчится какой-то господин во всю прыть в своей карете. Вот извольте-ка взглянуть, батюшка, на мое мастерство, сказал кузнец, побежал вслед за каретой.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 вращал шпагую над головой и остался сухохоник словно под крышей стоял. Когда отец это увидел, он изумился и сказал, «Ты превзошел своих братьев в своем мастерстве. Дом принадлежит тебе». Оба остальных брата по предварительному уговору остались вполне довольны таким решением отца. И так как они друг друга очень любили, то стали жить вместе в отцовском доме.